на легальном положении. За рубежом биорезонансные приборы приравниваются к фоллевским, так что их производство, распространение и использование влечет за собой самые разнообразные последствия. Так, в 2002 году американец Дэвид Уолкер, создавший веб-сайт и продававший аппараты и семинары по диагностике и лечению рака при помощи биорезонанса, согласился выплатить Федеральной торговой комиссии США штраф в 229 тысяч долларов и свернуть свою деятельность. В противном случае с ним разговаривали бы совсем в других инстанциях. Еще один относительно свежий пример. В августе 2015 года, Британский аналог нашей федеральной антимонопольной службы рассмотрел дело о ненадлежащей рекламе на веб-сайте lifeprinciples.com, где среди прочих продвигались и методы биорезонансной диагностики в наркологии и психиатрии. Владельцам сайта было выдано предписание удалить некорректную информацию со страниц, иначе дело передали бы в суд. Пожалуй, единственная страна, где биорезонанс полностью и безоговорочно легален – Швейцария. По крайней мере, так утверждает Всемирная организация здравоохранения. В Российской Федерации ситуация двоякая. С одной стороны, в 1990-х биорезонанс успел прописаться в правительственных и Минздравовских документах, в частности в действующем приказе от 10 декабря 1997 года номер 364 о введении специальности рефлексотерапия в номенклатуру врачебных и провизорских специальностей и там биорезонансная рефлексотерапия упоминается среди методов, которыми должен в совершенстве владеть врач рефлексотерапевт. Это легальная медицинская услуга с кодом А 17 января 006, входящая в стандарты лечения многих заболеваний, например, при глаукоме. Приказ Минздрава от 29 декабря 2012 года номер 1720н. С другой стороны, собственно, биорезонансная диагностика официально не разрешена. В Российской Федерации биорезонансная диагностика официально не разрешена, поэтому регистрационные документы обычно получают на рефлексотерапевтический лечебный прибор, либо на программно-аппаратный комплекс диагностики по фоллю, которая относительно легально. Периодически мелькают судебные решения о нарушении закона о рекламе при продвижении биорезонансной диагностики и информационные письма Росздравнадзора о незарегистрированных медицинских изделиях или об изъятии из некоторых приборов.